Глава 9. Бремя власти. Будильников здесь не было. Вопли петухов я не услышал. Разбудил меня Тук. Видимо, молчалив он был только с незнакомцами и чужаками. А меня после совместного сражения против испалинской погони решил признать своим. Сэр страж. Не хотите ли выпить сутречка? Хочет, хочет. хрипло прокаркал моментально пробудившийся попугай, продрав глаза, заморгал от лучей поднимающегося солнца и отказался. Спасибо, ток, но будет лишнее. Ну а я выпью, подраненным не зазорно и сутречка. Птицы ваши можно дать немного, а то она кружку глазами выдуть хочет. Только немного. Он пьяный ведет себя некрасиво. Пока горбун угощал попугая и угощался сам, выбрался из-под рогожи, потянулся. Рана на ноге соднила, лопатка неприятно зудела. Но в остальном самочувствие прекрасное. Похоже, здешняя медицина заслуживает уважения. И аппетит разыгрался. Я ведь за четыре дня полноценно поужинал лишь один раз. Да и то, в желудке все не смог удержать, из-за некоторых негативных ночных событий. «Тук, а поесть у тебя найдется?» «Почему не найдется?» «Яйчик сейчас принесу, лучка подрежу, хлеб солью посыплю, не в защите, чего получше нету, по утрам у нас без стрепни обходятся, молока еще принести могу, парного и сметаны маленько есть». Сметаны не надо, а молоко давай. Сейчас. Я мигом, вы и спуститься не успеете. Спуститься успел. И даже сходить умыться к колодцу. Вернувшись, столкнулся с туком. Он как раз тащил пожрать. Яйца грязные и теплые. Их явно только что вытащили из-под курицы. Ну и выпил я их с огромным удовольствием. Не думая о сальмонеллезе и прочих возможных неприятностях. Вкус прекрасный, настоящий. Это в местной еде я заметил еще вчера. Здесь тоже не все ладно. Но уж по части чистоты и натуральности нашему миру фору дать может. Продолжение отчета добровольца номер 9. День пятый. Питаюсь по-прежнему нерегулярно. Позавтракал яйцами. Пока что не своими. Легкомысленный я человек. Все вокруг, наверное, плохо, а у меня настроение улучшается. А чего ему не улучшаться? Пять дней назад я был слепцом, сгибающимся от рака мозга, а сейчас жив-здоров, солнышко светит, птицы поют, зеленый лучок на зубах хрустит, такого же цвета попугай с радостным видом заглядывает в клинку с молоком и мгновенно помрачнев, Вздыхает от разочарования. Вокруг все прекрасно. А то, что ночью здесь кучу народу поубивали и перекалечили, и мясником поработать пришлось. Так это же мелочи, вроде пятен на солнце. Гадят из-под тишка, но затмить все чудесное не в силах. Умею я себя успокаивать. Арисад, видимо, подглядывал из угла, появился в тот самый момент когда в крынке закончилось молоко. Остановился, неловко поинтересовался. «Сэр-страж, Йена сказала, что вы утром хотели поговорить со мной о чем-то?» Я чуть не расхохотался, потрясенный прямолинейностью местного такта. Если Арисат не иронизирует, то этот мир очень сильно нуждается в таком цинике и редкостно умном гаде, как я. «Ладно». Не будем отвлекаться и удивлять сурового воина грубым ржанием. Да, можно и так сказать. Хотел. Алисад, давай откровенно. Почему именно я вам так нужен? Не верится, что вы без сэра Флориса совсем уж беспомощны. Зачем вам страж понадобился? Тем более, сами понимаете, не слишком опытный. Долго объяснять. Опустив глаза, ответил Рыжий бородый, А я не спешу. Начинай. Ну, вы же знаете, что это за место. Знаю. Очень давно опоганенный край. Точнее, самый центр опоганенной территории. Ну вот, сэр Флорис клятву дал Кенгуду Восьмому, что поставит здесь малый городок, военный монастырь и деревни. И будет держаться до прихода основной толпы, поселян и армии. Они всерьез начнут чистить землю. Пугань такого не ждет. И если начнется очищение от самого сердца их земель, то всяко может быть. Может, даже придется ей убираться за море. Клятву сэр Флорис сдержал свою. Городок стоит. Деревни тоже. Монастыря нет, но это не его вина. Священника по зиме погонь погубила, а заменить его неким. Одного нам дали, сановного, остальные должны были потом подойти. Но не подошли, и поселян нет, и армии. А погонь не шуточная, в округе появляться начала. Нас ведь немного, а воев всего ничего, не выстоять нам, если все всерьез пойдут. Живы только потому что мало здесь погони пока было. Не хотела она, наверное, от границ уходить, на нас отвлекаясь. Ей ведь расширяться надо, вот и давит на границы королевства. Нет нам подмоги, и вестей от короля никаких нет. Послали мы по весне струк с гонцами, и те как сгинули, не знаем, дошли ли. Голуби еще по зиме все закончились, тоже без толку. Время проходит, а мы сидим, ждем уже не знаем чего. Не высидеть ведь. Раз пугань серьезно взялась, то будет давить, пока либо она нас, либо мы ее. А мы ее никак не можем. Селенок почти нет. Мы будто муравей, взад бычий, забравшийся. Сейчас бык чесаться начинает, а потом совсем прихлопнет. Понимаете? Если не уйдем, то сгинем все здесь. И? Уходить надо, а не уйти. Клятву сэр Флорис дал королю. Он умер, а клятва никуда не делась. Мы же его люди и дела не можем бросить. И что вам сделают, если просто вернетесь? Не вернемся мы. От клятвы ведь не освобождал никто. А нарушить? Посмотрев на меня, очень удивленно. Алисат покачал головой. «Не будет такого. Лучше уж всем здесь лечь. Мы ведь бакайцы. Одни из последних, кто ушел с острова. Под погонью теперь бакай. Кенгуду пришлось на поклон идти. Кому же еще? Он нас, конечно, принял нерадостно. Много ведь чего промеж нас было нехорошего. Некоторые обиды тянутся из таких времен, что уж не знает никто, с чего все началось. Сэр Флорес королю клятву на мече дал. Клятву верности. Но тому мало было. Решил, чтобы делом мы свою верность доказали, вот и послал сюда. Как после такого вернуться? Получается, на мече обманно поклялись. Какие же мы тогда, бокайцы? Нет, сэр-страж, не говорите такого больше. Вы ведь не клялись, свободно от слова. «Если берете нас под руку, то мы должны повиноваться вам во всем. Скажете, уходить отсюда, уйдем. А сказать надобно, иначе смерть нам всем скорая. И что будет, когда вернемся в королевство?» «Так ничего не будет. Правда, за нами ведь? Не будет слова нарушено, вы его не давали, а мы за вами шли, как полагается. А со мной что будет?» «С вами?» Алисат призадумался, неуверенно пожал плечами. «Да тоже ничего не будет. Вы подругу к Кенгуду не шли, и нет на вас клятвы. Хотя лучше бы вам ему на глаза не показываться. Вдруг и Король все же. Да и пусть серчает, что он полуденному стражу сделает. Видно ли дело на вашего руку поднять? Не бывает такого». «Вы же особенные! В дела людские не лезете!» «А я, получается, полезу!» «Сэр-страж, доведите до пограничной черты и ступайте, куда вам надо, а дальше к королю мы сами, если его гнева опасаетесь!» «Не в опасении дело! Мы, стражи, не только в ваши дела не лезем! Мы и не понимаем их иногда! Я даже не представляю, куда и как вас вести!» И вообще, здесь второй день, а дело может оказаться непростым. Почую, что я даю слабину, Алисат затараторил будто из пулемета. Да уж, конечно, нелегкое, но мы во всем поможем. Вы, главное, прикажите уходить, а дальше считайте, сами все сделаем. Все только того и ждут сейчас, никто не усомнится, что вы на приказ такой право имеете. На опоганиных землях слово стража – закон железный для всех, кто ему неровня. Это каждый знает, а мы как раз на опоганенных и неровня вам. Так что слушаться должны. Не будет на вас вины за отступ от клятвы. Король хоть и суров, но судит справедливо. Веселые здесь порядки. И что мне делать? Отказаться? А смысл? Мне ведь здесь, после незабываемой ночки, не сильно хочется оставаться. Надо перебираться в безопасные края. В одиночку это сделать не просто. с моими-то ничтожными знаниями мира и скромными возможностями. А тут огромный коллектив при опытных войнах, знакомых с местными раскладами, при проводниках. Сплошное удобство. Шанс, что мое самоуправство вызовет гнев короля – Похоже, незначителен, а если и не так, никто не заставляет меня показываться ему на глаза, можно ведь расстаться с алисатом на границе королевства, отчитавшись перед пограничниками, чтобы к нему потом не было претензий. «Сэр Страж, так что вы решили, на погибель нас здесь оставлять будете? Я не такой уж злодей, и вообще, у меня имя есть». Простите, сэр Дан. Можете объявить людям, что я приказал вам возвращаться в королевство. И заодно объясни мне, как думаешь это организовать. И думать нечего, по воде только. Все наструги не поместятся, так что тащить лишних на плотах будем. Медленно и под шторм попасть опасно, но зато верно, на море спокойнее будет, да и границу легко пересечем не пробиваясь через тамошние орды поганые. Пугань здешняя этому как раз и помешать хотела ночью. Пока мы на стене отбивались, несколько пробрались к причалам, убили там дозорного и спихнули струги в реку. Думали, их в море течением унесет. А не унесло. Прибило к косе ниже городка. Сейчас мужики все назад вернут, ремонтом займутся. Кое-чего переломано там. Плоты собрать... «Дело не хитрое. Избыдно бревна можно разобрать. Бочек тоже хватает. Дня за три управимся и уйдем еще до смутной недели». «До смутной недели?» «Ну да. Луна ведь убывает уже. А через недельку вообще и стает, солнце касаясь. Пока прибывать не начнет, Погонь сможет по свету бегать, хоть и не круглый день. Не надо нам здесь этого дожидаться. Раз на приступ уже отважились идти, то дальше только хуже будет. Под смуту пробудят твари из дальних убежищ, и не выстоим мы. Как много информации. Не успеваю переваривать, тем более что расспрашивать Алисата приходится аккуратно. Не нужно ему знать про амнезию и прочие странности. Совет сэра Флориса не забылся. Надо взять передышку. Ладно, мне подумать надо. И хорошо бы по карте прикинуть маршрут. Карта есть. У сэра Флориса была. Он ученый воин. При университете целых два года провел. Прав на эту землю у него не было. Король обещал в будущем даровать их, если клятву сдержит. Так что рыцарь он безземельный. Наследника тоже нет. Весь род на бока и остался. Раз вы принимаете его людей под свою руку, имеете право на все ввозимое имущество сэра Флориса. «Книги и карты ваши!» Жаба мгновенно активизировалась и начала подстрекать немедленно проверить, досталось ли нам что-нибудь по цене трех столов и избы. Не стал ее ограничивать. «Ну, пойдем, Арисад, На карту взглянем». Арисат провел меня в отдельную комнату избы Флориса. Попасть в нее можно было через тамбур. Здесь хранилось наиболее ценное имущество рыцаря. На стенах развешано оружие и части доспехов. На полу стоят три сундука. В самом большом – одежда и связки ценных шкур. В том, что поменьше – мешочки со специями, посуда и запечатанные кувшины с дорогими винами. В третьем – самом маленьком. Несколько пергаментных книг, связка свитков – Лакированная деревянная шкатулка. Пока леса отвозился со свитками, жаба принудила меня раскрыть шкатулку. Два мешочка. Один побольше, набит медными и бронзовыми монетами. Второй серебряными. На дне несколько золотых кругляшей и серебряная цепь грубой работы. Без понятия, много здесь ценностей или мало, а спрашивать нежелательно. С головой выдам свою полную некомпетентность. Вперёд взгляд на оружие. Сэр Флорис в этом вопросе был настоящим маньяком. Десятка два разнообразных мечей и топоров. Четыре булавы. Шипастый шар на длинной цепи. Какой-то шест, украшенный пучком бритвенно-острых серпов. Несколько кинжалов и ножей устрашающего размера. Увидев, куда я посматриваю, Алисат пояснил. Сэр Флорис почти всю замковую оружейную смог вывести. Многое раздал своим воинам. Часть продать пришлось, но осталось еще немало. Вы подберите себе что-нибудь? Дурных клинков он не держал, а вам с пустыми руками ходить не гоже. Карту нашел. Вот, смотрите. Я посмотрел. Посмотрел еще раз. Покосился на Арисата. Нет. Похоже, он не издевается. Или я дурак, или он. Это ведь не может быть картой. Простая горизонтальная линия на всю длину развернутого листа. Вдоль нее под сотню стрелок, направленных в разные стороны, и куча надписей. Увы, не понимаю ни слова. Знания о письменности себя не проявили. Или прежний хозяин тела был необразован, или использовать их невозможно. Так, думай, Дан, думай. Стрелки. К чему здесь все эти стрелки? Такие можно встретить и на земных картах. Указывают направление на север. Предположим, здесь у них аналогичная функция. Нет, бред. Не может север быть в разных странах. И что это за рябь? Ниже линии. Похоже на стилизованные морские волны. Береговая линия. Возможно. Нет, опять бред. Если это карта обширного региона, то невозможно представить ровную береговую линию такой протяженности. Должны быть заливы, бухты, мысы, полуострова. Стоп. Стрелки. А ведь все просто. Они показывают угол между береговой линией и направлением на север или иную сторону света. Эх, вот какой я умный, догадался. Все просто. плывет корабль, и при виде ориентира проводится измерение. Описание ориентира наносится на карту над стрелочкой. В итоге получается такая вот ровная линия. Хм, неужели здешние картографы не доросли до полноценных карт? С этой ведь работать очень неудобно. А не умея читать вообще невозможно. «Аресат! Буквы колявые очень. Почти ничего не понимаю». «Нет ли другой карты?» «Нет, эту сэр Флори сам нарисовал, переписав у главного кормчего, который нас сюда привез. Давайте я прочту, его почерк хорошо понимаю». «Подожди, надо бы мне подписать своим почерком, чтобы без тебя понимать мог». «Вот, держите». Арисат протянул тонкий свинцовый стержень, заточенный с обеих сторон. «Подойдет или чернило развести?» Карандаш не впечатляет, но вряд ли у меня получится достойно писать гусиными перьями. Опыта нет, так что не стоит позориться. Сойдет. Так, что вот здесь написано? Трехголовая скала на высоком холме. К западу от холма в море впадает в ручей. Вода в нем хорошая. Ясно. А здесь? Руины. До погони тут стоял город. Приставать опасно. По слухам, много убежищ в округе. Вскоре я на русском продублировал все записи. Делал это с дальним прицелом. Сравнивая с местными буквами, можно вывести здешний алфавит и самостоятельно изучить письменный язык. Да и полноценная карта нужна. Попробую это убожество перерисовать на привычный лад. Продиктовав последнюю надпись, Арисат взмолился. «Отпустите ненадолго. Надо людям хоть поведать, что уладили с вами дело. А вы пока оружие себе подберите, потяжелее лучше, чтобы рубило хорошо. Погонь надо рубить до костей, а лучше сразу разваливать. Хотя чего это я вас учить вздумал?» «Я бы как учился и учился, но нельзя этого показывать». Ладно, займусь оружием. Я быстро вернусь, только к пристани сбегаю, а потом назад, гляну, что вы подберете. Арисат ушел чуть ли не с низкого старта, а я, поднявшись с сундука, мрачно окинул взглядом арсенал. Выбрав серьезного вида топор, снял со стены, подкинул в руках, представил, как делаю им взмах, после чего разрубаю пополам тушу той когтистой ночной твари. Представил. Тварь, пока я замахивался, вспорола не брюха и неспешно заплела вывалившиеся кишки в косичку. Нет, топором я дрова рубить умею, не более. Что по мечам. Фехтованию клинковым оружием меня учили серьезно. Каждый день по часу, а то и больше. В течение почти трех месяцев. Меня это удивляло своей нелогичностью. Ведь если попаду в мир, где такое умение актуально, вряд ли дело дойдет до попытки создать резонатор. Взял первый самый здоровенный меч. Таким, пожалуй, главное попасть. Коньки откинет все живое. Только вот работать им не легче, чем управляться с тем топором. Будто тяжелый лом расплющили и кое-как заточили. Будь у меня прежнее тело, даже тогда быстро таким не взмахнешь. А с нынешним и думать нечего. Начал перебирать мечи попроще. В итоге остановился на парочке. Не слишком короткие, и работать ими уже возможно. Хотя все равно дискомфортно, не хватает им легкости. Заметил за сундуком с одеждой неподъемную связку оружия, по какой-то причине не попавшего на стену. Причину установил сразу. Или ломаная. Или голые клинки без рукоятей. Или изубленные, а что-то твердое. Но все равно развязал, созводом рассыпав по полу. Почти сразу заметил странное. Почти сразу заметил странное. Два меча вполне целые на вид. Очень тонкие, чуть изогнутые, с односторонней заточкой. Длинными рукоятями, увенчанными шарами противовесов. «Почему Флорис их на стену пробрезговал вывесить?» «Попробовал. Короткий отложил сразу. А тем, что подлиннее, заинтересовался. Для моей руки почти идеален. Махать таким одно удовольствие. Особенно, если укоротить его чуть-чуть. Сталь непростая, узорчатая. Похоже, булат мне ковать не придется. Здешние кузнецы и без меня много чего умеют». «Опять взялся за короткий». И опять отложил. Нет, глины лучше. Загрохотали каблуки по дереву. На пороге появился Арисат. Ну как, сэр Дан, подобрали себе оружие? Да, вот этот. Матийский свинорез? Сэр Дан, дело ваше. Да только смешно это, ножик. Легок больно, чтобы на погонь с ним идти. Матийцы такими на дуэлях рубятся. Шрамы красивые, зарабатывая. У них, если на морде рубца нет, то и не мужик, значит. А кроме них никто такого не использует. Сталь у них заглядение, этого не отнять. А в остальном дрянь. Против погони надо такое, чтобы дрова колола. Тогда дело будет. Вон, двуручник бакайский возьмите. С вашей длиной рук не удар выйдет, а заглядение. Развалить Развалите на две половины что угодно, кроме разве что бурдюка. Чтобы развалить, надо еще попасть, а им пока размахнешься. Погонь ведь стоять смотреть не будет, а этим я быстро пырну. Ну, пыльнете, и дальше чего? Отскочит тваль на шаг и в себя быстро придет, кинется. А я тоже на шаг пройду и еще добавлю. И буду бить, пока не свалится. Кости и жилы рассечь таким нелегко. Все равно поднимется. А я вот этот топорик на поясе держать буду. Как свалится, за него возьмусь. Разрублю ведь. Этим, пожалуй, разрубите. Но чудно как-то все задумали. Хочу немного укоротить клинок. Это возможно? Да, кузнец укоротит. Расскажите ему только, насколько. Алисат, вопрос, наверное, странный. Кузнецу надо платить? Ну, раз вы теперь вместо сэра Флориса, то не надо. И вообще, если имущество свое пересчитать хотите, поглядите у него хорошенько. Часть оружейной там ведь хранится. Ломано оружие и доспехи. С ним и о броне договоритесь. Надо под вас подогнать то, что есть. Сэр Флорис, может, и не богат был, но железа разного у него хватало, а кузнец наш очень хорош и не попортит. Тогда я ему кое-что еще закажу, а ты можешь идти, кузню и без тебя найду. Как я там рассказывал Ивану, попав сюда, первым делом встану, затем выучу язык, потом пойду искать кузницу. Вроде такой алгоритм. На своих двоих я с первого дня уже. язык тоже на рояле выучил. Вот только теперь, на пятый день, дошла очередь до кузницы. Я по сценарию должен добраться до нее, танцуя с мечами, и потом заняться булатом. Здесь ведь ничего подобного никто в глаза не видел. Шел я без танцев. Не очень с ними дружу, Похоже, мешает что-то, а уж с мечами даже пробовать не рискну, опасаюсь нечаянно остаться без того, что мешает плясать. Меч, впрочем, имелся, тот самый, что выбрал под свою кривую руку. Учитывая то, что откован он, похоже, из дамасской стали, булат отменяется на неопределенное время, и без меня здесь умеют создавать интересные вещицы. Кузницу нашел без расспросов. Еще вчера запомнил, откуда грохот молота раздавался. И теперь оставалось лишь пройти в нужном направлении. Длинный сарай у стены. Единственное здешнее сооружение, сложенное из камней. И второе, считая дом Флориса, с печной трубой. Причем здесь труп имелось сразу две. Очень большая и просто большая. Молотками внутри не звенели, но дымок вился. Развощекий паренек у дверей возился с круглым окованным железом щитом, постукивая зачем чем-то деревянным молотком по краям. Из недр кузницы вышел плечистый мужик в кожаном фартуке на голое тело. Собрался было сказать что-то юноше, ну, завидев меня, чуть заметно поклонился. «Здравствуйте, сэр-страж». И вам того же. Вы кузнец? Да, я. Звать как? Гратом. Мое имя дан. Работу вам принес. От работы мы не бегаем. Всегда рады. Притянул ему меч. Клинок надо укоротить на четыре моих пальца. Вот, я свинцом черту навел. И сбалансировать потом сможешь? Кузнец, осмотрев меч, почесал затылок. Затем вдруг молча скрылся в недрах кузницы. Я начал раздумывать, идти следом или нет. Как вдруг он вернулся и протянул мне клинок без рукояти. Сэр Дан, это такой же матийский свинорез. Ну, короче, как раз настолько, как вы хотите. Если сгодится, то я рукоять надену и к вечеру уже готово будет. Покрутив в руках, покачал головой. Без рукояти трудно судить, сойдет или нет. Если не сойдет, тогда укорочу этот. Дело недолгое. Хорошо, так и сделайте. А откуда у вас этот клинок оказался? Так это от сэра Флориса. Он мне их четыре штуки на перековку отдал. Сталь них хорошая, больно, дорогая. А сами мечи – дрянь. Для серьезного дела не годятся. Вот у чтобы добро не пропадало. Да уж. Похоже, все кроме меня считают, что эти свинорезы – полный хлам. Несмотря на высокое качество и стоимость. Наверное, стоит с этим их согласиться. Да только выбор у меня невелик. Хорошо книжным героям. Они еще будучи в нашем мире – Обычно с детства учатся обстригать ногти двуручным мечом и плавать в доспехах. Или в худшем случае владеют этими полезными вещами в первые часы попадания. А я вот на земле, кроме бокса и немного сопутствующего кикбоксинга, ничем боевым не занимался. А здесь почему-то великим воином мгновенно не стал. Или боксом отбиваться от пуганий, или вот этим красавцем. Думаю, сталью все же лучше, чем кулаками. Ладно, я тогда к вечеру загляну. Да не утруждайтесь. Сам принесу или пацана пошлю. Хорошо. И еще. Мне понадобится выковать несколько деталей. Вот, смотрите. Я развернул свиток с каким-то текстом. Что написано, не понимаю, но на обратной стороне набросал чертежи. Град, изучив мои художества, опять почесал затылок. «Сэр Дан, такого же размера?» «Да, толщина вот этих безразлична, лишь бы не гнулись под нажимом пальцев. Эти вот уголки потолще надо, на них нагрузка будет приличная. Вот этот фигуристый крючок придется делать из хорошей стали, этот штифт тоже». Вот таких наконечников надо сделать двадцать штук. И таких тоже двадцать. Но самое главное – это полоска. На нее нужна сталь, не уступающая вот этой. Указал я на меч. И толщина такая же. Если позволите меч перековать, то быстро сделаю. Остальное ведь ерунда. Уж не серчайте. Но стали я делать не умею. Способ знаю. Да только условия здесь неподходящие. И когда сможете сделать? Завтра только. С полосой повозиться придется. Из-за этого вот вылеза и краев. Полировать и обрабатывать напильниками пока не надо. Возможно, придется переделывать. Все равно завтра. Мне ведь ковать самому. Такое никому не поручишь. А напильником и малец может поработать. Там и дурак справится. Наконечники тоже пусть набивает. Дело нехитрое, и у него лавка уже выходит. И еще. Доспех нужен. Броню сэра Флориса под вас подогнать. Там ничего сложного, только починить сперва. Мне бы полегче что-нибудь. Не люблю, когда движение стесняет. Пешим дерусь. Кольчугу? Неплохо бы. Мерку снять надобно, фигура у вас потоньше. И если без сапог воинских, то на коленники надо. С сапогами, может, придумаю. А что придумывать, справит вам Фрокл быстро, если прикажете строго. Значит, с сапогами решено. Наручи тоже надо, без них не ни дело, у сэра Флориса хорошие. «Под руку вашу только подогнать. И шлем его тоже можно. Головы у вас, похоже, одинаковые. Хорошо бы перчатки еще латные. Да только с ними возиться долго придется. Не стоит. Времени у нас нет на это. Мне еще по дереву кое-что надо изготовить. Есть здесь умелый плотник?» «Найдется. молец вас проведет». Загрузив плотника и сапожника, направился к дальней стене. Где-то за ней должны располагаться причалы с таинственными стругами. Хотелось лично взглянуть на местный флот. Да и вообще не помешает осмотреть городок со всех сторон. За стену выбрался через пролом, любезно оставленный отступающим бурдюком. Здесь возилось несколько мужиков, заделывали брешь. Волокиты не занимались. К вечеру, похоже, все закончат. Присев неподалеку на блевнышко, уставился на реку. Неширокая, наш берег пологий, противоположный, обрывистый. Весь в корягах и поваленных деревьях. Большому кораблю здесь не пройти, лужа лужей. А больших здесь и не было. У причалов и просто на мелководье стояло девять лодок. Язык не повернется называть такое кораблем. Хотя, не исключено, викинги на подобных плавсредствах могли до Америки добраться. Впрочем, вряд ли. Пожалуй, их знаменитые дракары были раза в два больше. Арисад всерьез верит, что эта эскадра может поднять на борт все здешнее население, сколько человек в одну лодку влезет. Не думаю, что больше пятидесяти с припасами. А сколько людей в городке? Понятия не имеют. Приблизительно шестьсот-восемьсот. А может и вся тысяча. Значит и половины не поместится. А еще деревня этих еретиков. Неизвестно сколько там их. А ведь тоже не оставишь. Имущество, скот. Нет. Не верится, что даже с плотами на буксире все это увести получится. Или я чего-то не понимаю. И что-то я упустил с этими стругами связанное. Что? Не знаю, но червячок какой-то точит. Ну-ка, что там Морисат говорил? А говорил он, что погонь ночью пыталась оставить нас без флота. Столкнула все плавсредства... На течение, чтобы в море унесло. А ничего не унесло. Сели они на мель у косы, что ниже городка. А зачем Погонь вообще нападала? Да кто же ее Погонь знает? Соблазнилась тем, что отряд Флориса поехал к еретикам, оставив городок без главной военной силы? Не верится. Она заранее выдвинулась, раз он наткнулся на следы шайки, из-за чего и вернулся так вовремя. Значит, они изначально собирались на городок нападать. И плевать им было, есть здесь дружина или нет. А смысл? Снесли они нам ворота, но их к вечеру установят. Стену пробили, тоже починят. Струги в море отправили. И тоже облом. Несколько изб и сараев развалили, Но это далеко не катастрофа. Убили и ранили десятка-полтора воинов и ополченцев. Но сами при этом потеряли кучу тварей и стенобитному бурдюку шкуру попортили серьезно. Даже мне понятно, что сил для разгрома, засевшего в крепости гарнизона, у них не было. Наверное, поражения шли. Однако при этом действовали достаточно грамотно, добрались незаметно. Атаку организовали неожиданно. Если бы не мой попугай, мало кто к началу успел бы подготовиться. Итого, мы имеем грамотно-безрассудное поведение в начале и смешной результат в конце. Чего они вообще добились? Убили сэра Флориса. Нет, не верю, что все ради этого затевали. Его смерть – случайность. Невозможно такое подстроить. Да и смысла нет сложности разводить. Думай, да, думай. Похоже, ты ухватил точащего тебя червячка за хвостик. Стоп. Если они задумали резню, зачем вообще отвлекли часть сил на струги? А за тем, что струги как раз и были главной целью атаки. Все остальное лишь для отвода глаз и отвлекающего маневра. Логично? Конечно, логично. Никто здесь и не усомнится, что в этом вся причина. Пожертвовали большей частью шайки, чтобы лишить нас средств к спасению. А я вот не верю в это. Если у них хватило ума разработать меры для отвлечения гарнизона и прочего, то почему не добились главного? «Не оставили нас без кораблей. Будь проще, Дан, и думай проще. Они и не думали нас без них оставлять. Прям не погони, а изуиты какие-то». Восхищен. От берега поднялся улыбающийся Арисат. «Струги в порядке, хоть сейчас отплывай. Повезло нам, что погонь до моря их не довела». Я покачал головой. «Это не везение. Погонь не собиралась их до моря доводить». «Ну как же? Они же специально нас на переднюю стену выманили, бой затеев, чтобы здесь под шумок все струги вниз упустить. И что? Столкнули на течение и ушли? Неужели им непонятно было, что на это извили старике? Мелко и закоряженный, далеко они сами не уплывут. Рисад задумался. Неуверенно пожал плечами. «Да, понимать должны. Ошиблись, наверное, или сплоховали?» «Не надо считать врагов такими уж тупыми. Весь этот бой был затеян ради стругов. И что? Отвлекли нас отлично». А главный замысел бросили, едва за него взявшись? Тогда зачем они вообще струги трогали? Разве не хотели их уводить? А ты сам подумай. Объяснение этому всего одно. Поставь себя на место погони. Для чего бы ты на такое пошел? Да что вы говорите? Это как же себя на их место ставить? Тьфу! Я тебя не заставляю когти отращивать и выть по ночам. Головой подумай. Эх, ладно, я сам отвечу. Они хотели, чтобы мы подумали, что нас хотят оставить без кораблей. Понимаешь? Не понимаю я. Зачем им это? Затем, чтобы мы ушли отсюда именно на кораблях. Причем побыстрее ушли. Нас подталкивают. Не понимаю я вас. Мы так и так на них уйдем. Да? А что ж до сих пор не уходили? Так клятва же! А откуда им знать про нее? И про то, что вы все поляжете, но клятвы нарушать не станете. Они выгоняют нас в море. Шайкой запугали, нападением. Попыткой оставить без стругов. «Мы должны испугаться, что в следующий раз так и произойдет, и поспешим воспользоваться кораблями, пока они у нас еще есть». Арисад, раз нас так хитро подталкивают бежать морем, то что из этого следует?» Помрачнев, воин повесил голову. «Значит, ждут нас там, серьезно ждут, и взять хотят всех». В море ведь удобно это проделать. Можно просто корабли и плоты порушить ударом таранным и хватать тех, кто барахтается. Утопшие тоже в дело пойдут. Часть всплывет сразу, других на берег вынесет. Мы ведь далеко от берегов не станем отходить. Нет для такого хороших кормчих. Вот видишь, сам все понимаешь. Нельзя нам морем уходить. И что тогда делать? Запремся в городке и будем отбиваться, пока все не поляжем? Да, так лучше. Дорого себя продадим, да и детей не получат они. А сушей? Я пока тебе прикидывал уже. Ближе выйдет, чем морем. Сушей? С бабами? Толпой такой? До границы, может, и дойдем. А там конец нам всем. Встретят целой армией. У них ведь там главные силы. Малой дружиной, если повезет, может и проскочим тихонько, чещобами от такой оравой. Предлагаешь на корабли и рискнуть? Лучше так попробовать. Если нас и караулят, можно попытаться прорваться. Хотя и трудно будет. Перегруз сильный, да и плоты придется волочить. «Быстро идти не сможем. Перехватят нас в смутные дни или ночью, когда мы видеть мало сможем. А если уйти далеко от берега и идти без ориентиров по компасу и звездам?» «Не умеет у нас так никто. Заблудимся. А в море здешнем этого делать нельзя. Течение знать надо хорошо и ветры, чтобы не нарваться на беду. Островов там много». И один поганее другого. А то и с деревнями демов, Да и у реки, если такие дела, наверняка те же демы под присмотром сейчас держат. Они ведь днем не прячутся. Может, попробовать их там поискать? Попробуй. И подготовку к выходу по морю не прекращай. Пусть знают, что мы их планы не раскусили. Но при этом подумай над тем, как бы нам по суше выбраться. Не спорь. И не говори никому: вдруг и среди наших есть уши демов. Да откуда у нас свинство заведется? Ну пусть не у нас, пусть у Иридиан. Уверен, что среди них не может быть шпионов демов. Не уверен? Значит, помалкивай. Мало ли, лишняя предосторожность никогда не помешает. Как скажете, хоть и не очень верю я, что демы среди них могут быть, но вам виднее. А к берегу пошлю прямо сейчас мужиков, пусть посмотрят там все тихонечко.